Маркус Забаба Шам-Идин Рома-3. Арена была огромна. Ее покрывал светло-серый песок, в некоторых местах измазанный не то дерьмом, не то побуревшей кровью, не то их смесью. По песку звонко крича бегали полуголые люди в ярко начищенных латах. Вернее, во фрагментах лат. Одному пластина металла защищала руку, Другому — плечо, третьему — голень. Выглядело это почти издевательством, словно один комплект брони поделили на 10 человек. Зато на головах бойцов блестели массивные и надежные шлемы, увенченные разноцветным плюмажем. Они полностью скрывали лица. Люди визжали и били друг друга мечами и трезубцами. Удары попадали в бронзовые щиты, похожие своей ослепительной желтизной на зеркала. Но звон металла был практически не слышен. Все покрывал, подобную реву моря, шум голосов. Мраморные трибуны вокруг арены уходили так далеко вверх, что человеческие головы под полотняным навесом казались бусинками. Пестра наряженные зрители были повсюду кроме зоны, где на скамьях дрожало пятно солнечного света, прошедшего сквозь дыру в центре полотна. Я ощутил себя муравьем, на которого навели огромную лупу, но жизнь не позволила мне сосредоточиться на этом переживании. Я вдруг заметил, что ко мне по песку бежит грузный и высокий мужчина с копьем в руке. В другой у него был маленький круглый щит, а голову закрывал самоварно-блестящий шлем с синим плюмажем и полями, как бы маска, сросшаяся со шляпой. На его ногах были короткие поножи, а рабочую руку защищала доходящая до плеча стеганая манжета. На поясе у него болтался меч. Я примирительно вытянул вперед руки, пытаясь успокоить его, и увидел, что держу левый железный щит. В правой руке, там, где полагалось быть жесминовому тирсу, оказался загнутый на конце меч. Тут, наконец, заработала контекстная прокачка, и в моей памяти всплыло похожее на титр красное слово «Гапломах». «Я понял, кто идет в атаку. Гопломах. Практически греческий гоплит, то есть тяжело вооруженный копейщик. Гопник Саши Македонского, один из самых опасных бойцов на арене. Но мое тело уже знало, что делать. Гопломах кольнул меня копьем, целя в лицо. Я поднял щит, но не успел отбить удар». Острие лязгнуло по краю моей каски, на мне, как оказалось, тоже был металлический шлем, а через миг я балетным движением крутанулся вокруг своей оси, сокращая дистанцию, приблизился к гопломаху, и прежде чем он успел дотянуться до висевшего на поясе меча, погрузил кривое лезвие в его спину. Он охнул, осел, и я догадался, что восторженный гул пронесшийся над цирком, адресован мне. Я поднял кровавое лезвие над головой и послал зрителям салют. Незнакомые движения давались легко, словно я делал их много раз. В некотором смысле так и было. Их совершали когда-то люди, чей усредненный опыт только что стал моим. Прокачка навыков в режиме реального времени считается аварийной процедурой, но в нашем отделе это стандартный рабочий метод. Ко мне приближался следующий противник. Теперь я видел себя со стороны. Вражеская экипировка в точности повторяла мою, только его щит был с красным кругом, а мой — с зеленым ромбом. «Тракс! Тракс!» или фракиец, железно изогнутый щит, высокие поножи, манжета, маника, защищающая руку, и загнутый на конце меч, скорее, длинный нож, который удобно подсовывать под чужую броню. Тракс красив. Не зря это был любимый класс Калигулы. Над шлемом моего противника поднимался гребень, изображающий Грифона, а над ним синел плюмаш из перьев, похожий на крылья. Тяжелых бойцов Тракс старался изнурить своим проворством. Но что делать, если дерутся два Тракса? Сейчас узнаем. Я расслабился, доверился телу и кинулся на врага. Он попытался полоснуть меня мечом. Но я отвел лезвие манжетой и ударил углом щита в открывшееся под шлемом горло. Вражеский меч прорезал мою манжету до руки и даже, кажется, оцарапал кожу. Но щит, превращенный мною в оружие, сломал врагу шею. Тракс упал, трибуны взорвались восторженным ревом, но салютовать было некогда — На меня шел новый противник — провокатор. Вот это серьезно. Практически римский воин, только легкий, вроде тех, что ходит в разведку. Большой щит, надежный круглый шлем, манжеты на руке, стандартный военный меч, защитный нагрудник, хорошее снаряжение. Дерутся цирковые провокаторы чаще всего друг с другом. Но если корпорация настаивает, когда приходится работать на свежепрокаченных навыках, сложнее всего расслабиться. Нужно совершить своего рода «лип of faith, прыжок веры, и не один раз. Следует повторять его секунда за секундой. Прыгать в неизвестность, не зная, куда приземлишься. Некоторым отмороженным оперативникам такое даже нравится, но... Если бы это была приятная технология, за нее не полагалась бы надбавка. Я не зря подумал про прыжок. Мое тело прыгнуло вперед, но как-то неловко, так что я потерял равновесие и повалился под ноги надвигающемуся воину. Правая нога провокатора оказалась передо мной. На ней не было металлического щитка, он закрывал только левую голень. Провокаторы в поединке выставляют левую ногу вперед, выстраивая сплошную линию защиты — шлем, щит, поношь. В этой стойке их трудно достать, но если они выходят из нее, то делаются уязвимы. Мой щит ударил ребром в открытую голень противника. Бедняга закричал и упал на колено. Мой меч вонзился ему в бок — И цирк снова взорвался восторгом. Я поднялся на ноги. Нужно быстрее восстановить дыхание. Кто следующий? Ага. Вот. Мурмила. По-гречески это значит рыбка. И на шлеме у него гребень, похожий на высокий плавник. Большой щит. Военный меч гладиус. Крепкий шлем защищающий лицо решеткой. Надежная манжета, поныжи. Может выходить против кого угодно. Неповоротливый, да даже ко мне приближается в развалочку. В основном проводит время в защите. Но одного точного выпада из-за ему хватает. Это, по сути говоря, римский легионер. Любимый класс Домициана. Хотя, возможно, принципс просто проявлял таким образом любовь к армии. Интересно, кстати, Калигула Сапожок любил фракийцев, что было космополитично. Калигулу убили солдаты охраны. А Домициан предпочитал римских легионеров даже в цирке, но убили и его, несмотря на весь патриотизм. Быть цезарем. Это сражаться на арене со всем миром сразу. Со всех сторон не прикроешься. Мурмиллион защищен так, что спереди к нему не подойти. Кривой меч Тракса служит как раз для того, чтобы поражать его коварными ударами, заводя зуб лезвия за броню. Но этот, судя по серебру на доспехах, опытный боец и ждет именно такой атаки. Значит,. Я выронил меч и нагнулся за ним. Мурмиллион рванулся ко мне, стараясь поймать безоружным, но не забыл при этом о защите. На меня неслась стена раскрашенного металла, над которой блестела круглыми дырами решетка знаменитого гребенного шлема «Казис Криста. Именно в эту решетку я швырнул горсть подхваченного с арены песка. Мурмиллион на миг ослеп... И этой секунды мне хватило, чтобы поднять с земли свой меч и нанести удар защит прямо в незащищенный бог. Кватор, кватор! донес сырев. На трибунах считали мои победы. Я уже понимал доносящиеся до меня крики. Он убил ланисту Фуска. Это был Фуск. Император все-таки послал его на арену. Неловко получилось. Римские патриоты, простите. Зрителей слышал не один я. Два бойца, только что занимавшиеся друг другом, перестали драться и пошли в мою сторону. К счастью, один из них остановился, чтобы поправить сползший щиток, и они не успели напасть на меня вместе. Первый — вот. «Ритиарий». Легкий класс — Брони почти нет, щиток на плече и кожаные манжеты. Боковую проекцию это защищает, но лишь над поясом. Шлема и поножей нет, пояса тоже. Тонкая набедренная повязка. Оружие — длинный трезубец и кинжал для ближнего боя. Главная особенность — сеть с грузилами. Если удачно накинуть ее на воина с щитом и мечом, можно быстро решить вопрос кинжалом. А воин в данном случае — я. Я заметил, что металлический щиток Галерус на плече Ритярия блестит иначе, чем начищенная бронза. Это было золото, и на нем сверкала цифра 8. Вот почему он не стал ждать второго бойца. 8 побед. Это много. Передо мной цирковой чемпион — и на все возможные хитрости у него заготовлен ответ. Сейчас он бьется за свободу, и очень может быть, что ее получит, а я потеряю жизнь. летиари крутанул своей сетью, и я заметил на его груди красно-коричневую татуировку. Большая и довольно безыскусно выколотая рыба, а под ней слово Иисус, христианин. За это и попал в цирковые бойцы. Преимущество шлема в том, что трибуны не видят, когда боец открывает рот. Многие воины на арене ухитряются даже сговариваться с противником, незаметно для толпы. Договориться тут вряд ли получится. Но... Я опустил щит и крикнул. — Что ты ловишь своей сетью мурмиллионов и гапломахов? «Иди за мной, и я сделаю тебя ловцом душ человеческих!» Я ожидал эффекта от этих слов, но не такого радикального. Литиарий вонзил свой трезубец в песок и осенил себя крестным знаменем. Завершить его он не успел. Я бросился на него, выставив перед собой щит и сбил с ног. «Квинктус! Квинкве!» Попили на трибунах. Слава Иисусу! Удар моего шлема оглушил ритиария. Времени пустить в дело меч уже не осталось. Ко мне спешил последний оставшийся воин. Тот, с кем только что дрался поверженный рыболов. Секутор! Преследователь! Гроза ретиариев, Круглый шлем с крошечными рыбьими глазками чтобы не пролез трезубец, и покатым гребнем, чтобы соскальзывала сеть. Военный щит и меч легионера, защитная пластина на левой ноге, бронзовая манжета, защищающая рабочую руку. Но вся эта бронза — не только отличная броня, но и набор гирь, мешающих быстро передвигаться. Иначе у Ритиариев — Просто не было бы шанса. Сбрую Секутора очень любил комот и регулярно выходил в ней на песок. Нейрон пел перед толпой. Комот перед нею дрался. Обоих убили. Вечный город суров к своим артистам. Я вложил меч в ножны и поднял воткнутый в песок трезубец. Он был приятно тяжек. Секутер остановился, не дойдя до меня нескольких шагов. В своей броне, солдатским щитом и мечом, он, конечно, имел преимущество. Но как только в моей руке оказался трезубец, я поменял класс и из тракса сделался подобием усиленного гапломаха. Секутер сразу все понял. Он повернулся и побежал. Глубоко выдохнув, я метнул трезубец в загорелую спину. Сектус, секс! Неблагозвучное число, есть в нем что-то недостойное римского уха, но как быть, если повержены уже все? Я вынул из ножен свой изогнутый клинок и поднял над головой. Сектус, сектус! У меня кружилась голова цветные пятна лиц, солнечный жар, сочащийся сквозь полотняный навес в чашу цирка, ликование тысяч зрителей, только что увидевших одну из величайших побед в истории. Шесть побед — хороший итог для многолетней карьеры гладиатора. А тут противники повержены всего за... Сколько я провел на арене? Совсем ничего». Я уже знал, что получу сегодня свободу. Любовь и ликование толпы давили, как второе солнце. Вот она, вершина земной славы. Секунда, когда не о чем больше мечтать и нечего хотеть. Истома бессмертия. Да-да, я теперь бессмертен. Мое имя вырежут на камни, и помнить про меня будут так же долго, как про Троянскую войну или приключения Одиссея. Я взмахиваю мечом и салютую Риму, и мне отвечает хор Вечности. Цирк и есть этот хор, только он не перед сценой, как в греческой трагедии, а вознесен к небу. Ко мне по арене уже шли притарианцы. «С тобой будет говорить император, боец», — сказал Центурион. «Следуй за нами». Понятно. Цезарь ревнив. Такую волну народной любви нельзя принимать в свое сердце никому, кроме него, ибо делаются видны божественные тайны. Гладиатор способен встать на эту ступень лишь однажды, на миг, а Цезарь там навсегда. Он божественен по природе. В императорскую ложу ведет особый коридор, куда не допускают никого, кроме Принцепса и его охраны. Еще бывает, здесь проходит гладиатор, совершивший невозможное, и призванный императором для встречи. Сегодня это я. У меня отобрали оружие, велели снять с головы шлем, и мы вошли под каменные своды. Стены коридора покрывала роспись, делали ее не для зевака а для принцепса, поэтому она была весьма искусна. Звери и птицы, резвящиеся на природе, которая, если приглядеться к фрескам, оказывается разукрашенной для представления арены. Столбы с привязанными преступниками и львы, уже проявляющие к ним интерес. Кабаны возле искусственного ручья, не замечающие уходящих к небу трибун, зайцы, ничуть не боящиеся хищников, у тех сегодня много других проблем. Какой интересный смысл покрывать стены амфитеатра изображениями того, что и так происходит на арене? Это как если бы давишний ритиарий выколол у себя на груди не рыбу, а фигурку воина с трезубцем. Но тогда по коридору шел бы не я, а он. Значит, во всем есть промысел. И в рыбе, наверное, тоже. Ритиарий — единственный из побежденных мною, кто остался жив. Вот, значит, как выглядит арена из ложи Цезаря. А вот и Цезарь. Лицо у него, правда, лошадиное. Пожилой Мерин в пурпурной попоне. Марциал написал то ли десять, то ли двадцать подобострастных эпиграмм про зайца, бесстрашно опрыгающего в пасть к царственному льву, ибо царь зверей не опасен такой мелкоте, но по какой-то причине не порадовал нас ни одной строкой про эту лошадиную рожу. Вот просто ни одной. Ну, не заинтересовалась муза. Бывает. Она же у него наверняка римская патриотка. Сидит на муниципальных дотациях и, по-любому, неполная дура. — Твое имя? — спросил Парфирий, когда я преклонил колено. — Маркус. Ты дрался храбро, — сказал Парфирий и повернул ладонь правой руки к небу. Он даже не посмотрел вправо. Один из охранников-германцев тут же положил в его ладонь раскрашенный деревянный меч. Вот он, Рудис, волшебный ключ, дарующий свободу. По амфитеатру прошла волна восторга. «Ты хочешь свободы?» ⁇ Спросил парфирий. Если будет на то воля господина. ⁇ Ты готов мне служить? ⁇ Почту за честь. ⁇ Тогда, ⁇ ответил парфирий, ты получишь сейчас свою деревяшку, потому что этого ждут зрители, но затем ты станешь моим личным слугой. Поклянись служить мне верой и правдой перед лицом богов. Ты будешь награжден, как никто другой. Клянусь. Порфирий кивнул, и деревянный меч лег в мою ладонь. Цирк взорвался. Порфирий встал с места, воздел руку в прощальном салюте. Цирк все кричал от восторга и покинул ложу. Цезарь должен приходить с хорошими новостями и уходить вовремя, на пике ликования, чтобы всегда соединяться в народном уме с народным же счастьем. Минуту или две слышен был лишь рев толпы. Потом я увидел, как цирковые рабы выволокли на арену органчик на тележке. Один тут же принялся на нем играть, пока еще не слышно за человеческим гулом. Рядом появились два трубача и задудели в свои змеиные горны. Наконец шум стих, и музыка стала различима. Это был цирковой гимн. Зрители начали вставать с мест, сотни ртов запели известные всем слова про «приска» и «вера», тысячи ладонью ударили в такт, отбивая ритм, и, повинуясь неизъяснимой силе, Я поднял свой деревянный меч над головой и запел вместе со всеми наш славный гладиаторский гимн, не стесняясь слез, текущих по моим грязным щекам. Он гремел вокруг. Я пел его сам. И это было настоящим апофеозом, вроде тех, что устраивают восточным царям. Потом мы опять прошли по коридору, И я достался ликующей толпе. Меня не повезли, конечно, по городу, на настоящие триумфальные упряжки. Эту опасную привилегию дарует сенат. Меня понесли на руках в чем-то вроде паланкина, сделанного наспех из золоченой гоночной колесницы. Насилки были украшены гирляндами цветов и шелковыми лентами а сам я в театральном кожаном панцире и лавровом венке стоял в своей гондоле, держась за ее хилые борта и старался изо всех сил избегать движений и жестов, которые могли бы показаться царственными. Триумф — вещь рискованная. Это подтвердили бы в Вечном Городе многие, если бы еще были живы. По-настоящему опасен он для полководцев и магистратов. В них принцип сможет увидеть соперника. Кудачливому цирковому убийцу он может разве что приревновать толпу, но умереть можно и от такой безделицы. Забывать свое место нельзя. Скромная манера давалась мне без труда. Я действительно был оглушен народной любовью, Хоть и знал, что в Риме она редко длится больше часа. Но мое смирение лишь раззадоривало народ. В меня летели цветы и монеты, что было порой весьма болезненно. Мне подносили бесчисленные чаши, вино из которых я только пробовал на вкус. Нельзя так высоко вознестись над Римом и не испытать запретного. Заходящее солнце — Плеск голосов, юные лица в толпе. Видя их, мы верим в счастье. Но разве кто-то из юных счастлив сам? Летавры, пение флейт. Все это стучало в мое сердце. И сердце, конечно, отзывалось. Я знал, что Ахилл и Одиссей видели и чувствовали то же самое. Небесная дорога всегда рядом. Прямо над истертым городским булыжником. Каждый, кому улыбнутся боги, сможет по ней пройти. И пусть мою колесницу без колес тащат по самой обочине божественного пути. Главное, я увидел. Теперь не страшно умереть. Ничего выше жизнь не покажет все равно». Хоть я и делал, лишь по крохотному глотку из подносимых чаш от выпитого кружилась голова. Когда меня сняли с колесницы и уложили за першественный стол, было уже не очень ясно, где я нахожусь и кто эти разряженные и благоухающие люди вокруг. Пока я лакомился приготовленным для меня угощением, блюда были настолько изысканы, что я не понимал, из чего они. Мне делали массаж, и заодно соскребали с моего тела смешанный с маслом пот. Телесное выделение убийцы, прошедшего по грани между жизнью и смертью, считается у развратных Матрон лучшим афродизиаком. Рядом со мной, за першественным столом, появилась женщина в зеленом вессоне и золоте, со сложной прической на двух костяных гребнях. Она была так ослепительно хороша, что я не мог оторвать от нее глаз. Потом я оказался вместе с ней в частных термах. И вокруг не осталось никого, кроме музыкантов и рабынь. Это второе ресталище, где мне пришлось выступать, утомило меня даже сильнее цирка. Впрочем, об обязанностях цирковых чемпионов по отношению к городским красавицам Я был наслышан давно. О, Рим! Поистине ты выжимаешь из своих рабов не только кровь, а и саму душу. Но чудом выжившему цирковому бойцу грех раптать на то, что муниципальные поэты называют в своих книжонках счастьем. Потом мы опять неслись куда-то при свете факелов. Но я был уже так пьян что не смотрел по сторонам. В конце концов, меня доставили назад в гладиаторские бараки. На несколько минут я пришел в себя в двумя масляными лампами латрини. Мне хотелось одного — свалиться на первый попавшийся тюфяк. И это, наконец, удалось.